Глава 4. Название Аламут, столь известное в истории Востока, означает «гнездо стервятника» и своим происхождением обязано высокому месту, на котором расположена крепость. Она была построена в 860 году на вершине холма, который своими очертаниями напоминает лежащего льва, уткнувшегося носом в землю. с координатами, согласно Хаммеру, 50 градусов, 5 восточной долготы и 36 градусов северной широты. Она считалась самой неприступной из 50 крепостей такого типа, разбросанных в районе Рудбар, речная страна, горные местности, которые образуют границу между Персидским Ираком и северными провинциями Дилем и Тибиристан, и через который протекает королевская река Шахрут. Как только Хасан оказался хозяином этого стратегически важного места, он стал искать пути его укрепления. Он отремонтировал существовавшие стены и выстроил новые, прорубил колодцы, прорыл канал, который со значительного расстояния доставлял воду к самой крепости – Поскольку владение Аламутом сделало его и хозяином окрестных земель, он быстро научился относиться к местным жителям, как к своим подданным, поощрял их к земледелию, разбил крупные сады фруктовых деревьев вокруг возвышенности, на которой находилась крепость. Но прежде чем у Хасана появилось время начать, не то чтобы завершить планы по развитию своего хозяйства, Он столкнулся с угрозой потерять все с таким трудом добытые плоды. Не стоило ожидать, что эмир, которого султан одарил провинцией Рудбар, будет спокойно наблюдать, как его самая мощная крепость перешла в руки врага династии сельджукидов. У Хасана не хватило времени заполнить склады и амбары, когда он обнаружил, что все подступы к городу отрезаны войсками эмира. Жители были готовы покинуть Аламут, но Хасан проявил обычное для него умение силою духа воздействовать на умы и твердо заверил их, что именно в этом месте судьба будет на их стороне. Они поверили его словам и остались. Со временем их непреклонность измотала терпение и мира и Аламут тем самым приобрел название «Обитель удачи». Султан, который поначалу презрительно относился, К достижениям своего экс-министра вскоре начался со все большей тревогой задумываться о его возможных конечных замыслах. И в 1092 году приказал Эмиру Арсланташу, львиной камень, расправиться с Хасаном и его сторонниками. Арсланташ осадил Аламут. Хасан, хотя у него было не более 70 человек и ощущалась нехватка продовольствия, храбро оборонялся. В это время Абу-Али, правитель Касвина, который тайно был одним из даев, выслал 300 человек ему на подмогу. Они атаковали войска Эмира внезапно ночью. Одновременно небольшой гарнизон организовал вылазку. Войска султана обратились в бегство, и Аламут остался в руках исмаэлитов. Практически в то же время Малек-Шах выслал войска против Хусейна Каинии, который активно поддерживал действия Хасана Сабаха в Кухистане. Хусейн укрылся в Муминабаде, крепости почти столь же неприступной, как и Аламут, и войска султана напрасно пытались ее штурмовать. И именно в этот момент Хасан начал демонстрировать работу системы, о которой теперь стоит сказать подробнее. Престарелый визирь, великий и благородный Низам Аль-Мульк погиб от кинжалов его лазутчиков, да и султан быстро последовал за своим визирем в могилу не без помощи таинственного яда. Обстоятельства ныне были особенно благоприятными для реализации планов Хасана Сабаха. Со смертью султана Малек-Шаха разразилась гражданская война между его сыновьями за престол Все военачальники и высокопоставленные чины были вовлечены в борьбу на той или другой стороне, и никому не было никакого дела до успехов исмаилитов, которые между тем продолжали набирать силу, и крепость за крепостью попадали к ним в руки. В течение десяти лет они получили контроль над основными крепостями персидского Ирака. Они подчинили Шахдор, жемчужина короля, и две другие крепости вблизи Сфахана, Халанхан у границ с Фарсом и Кухистаном, Дамаган, Киртку и Фируску в округе Камис, Ламсир и несколько других в Кухистане. Напрасно наиболее почитаемые имамы и правоведы распространяли свои фетвы, мнения решения оценки, выносимые по каким-либо вопросам, приравниваемые к вердикту. Редактор против секты эсмоэлитов и сулили им вечные муки в будущем. Тщетно призывали они правоверных мечом справедливости освободить землю от этого безбожного и гнусного племени. Секта, сильная своими невидимыми узами единения и целеустремленности, развивалась и процветала. Кинжал мстил за тех, кто погибал от меча, и, как отметили европейские востоковеды, изучившие это общество, головы скашивались, как богатый урожай, под двойным серпом меча праведных и кинжала убийц. Появление исмаилитов в их новой форме организации в Сирии произошло во время крестовых походов на святую землю. Эту страну уже покорели турки-сельджуки и различные вожди, контролировавшие Дамаск, Алеппо и другие города с их окрестностями, часть из которых находилась под турецким, а часть под сирийским влиянием. Были в постоянной вражде друг с другом. Такая мощная внешняя сила, как последователи Хасана Сабаха, не могли не приниматься в расчет. Рисван... Принц Олепский, столь известный в истории крестовых походов, в открытую поддерживал и покровительствовал им. При нем всегда находился представитель эсмоэлитов. Первым, кто занял этот пост, был астролог. После его смерти эта должность перешла к персидскому ювелиру по имени Абу-Тахер-Иссейк. Враги Ресвана почувствовали результат его союза с эсмоэлитами. Так принц Имесса погиб от их кинжала, когда намеревался помочь замку Курц, который был осажден графом Тулузским Раймондом. Рисван передал в руки Абуэль-Феттаха, племянника Хасана-Сабаха, замок Сармин, расположенный в одном дне пути к югу от Алеппо, а его дай кибиру великий проповедник, провинцию в Сирии. Правителем этой крепости был Абу Тахир и Сейк. Несколько лет спустя, в 1107 году, жители Апомей обратились к нему за помощью в противостоянии своему египетскому наместнику Халафу. Абу Тахир взял под контроль город от имени Ривана, но Танкрет, находившийся в состоянии войны с принцем, подойдя и атаковав город, вынудил его защитников капитулировать. В качестве условия Абу-Тахер выдвинул свободный выход для самого себя. Танкред, нарушив соглашение, схватил его и привез в Антиох, где тот оставался, пока за него не был уплачен выкуп. Абу-Эльфет-Тах и другие исмаэлиты посвятили себя вместе с сыновьям Халафа. Танкред тем временем отобрал у них другую сильную крепость — Кефрлана — Это можно отметить как первое открытое столкновение крестоносцев с асасинами, как сейчас их уже можно называть. Теперь стоит объяснить и происхождение этого названия. По возвращении Абу Тахера в Алеппо произошло весьма примечательное покушение. Был такой богатый купец по имени Абу-Харт-Исса, заклятый враг исмаэлитов, который истратил значительные суммы денег, пытаясь нанести им урон. Он как раз прибыл из Туркестана с обильно нагруженным караваном из 500 верблюдов. Исмаэлит по имени Ахмед, уроженец Рея, тайно сопровождал его с момента выхода каравана из Харасана с намерением отомстить за смерть отца, погибшего от стрел воинов Абу-Харда. Прибыв в Алеппо, этот исмаэлит немедленно обратился к Абу-Тахеру и Рисвану. Жажда мести и надежда заполучить богатство враждебного купца заставили их тут же дать добро на убийство. Абу-Тахер послал Ахмеду необходимое количество помощников, а Рисван обещал содействие своей стражи В один из дней, когда купец в окружении своих рабов пересчитывал верблюдов, убийцы напали на него. Однако преданные рабы отважно защищали хозяина и смоэлиты своей жизнью искупили вину. Сирийские принцы стали осыпать Ресвана упреками и в столь скандальном нарушении законов гостеприимства, и он тщетно пытался оправдать себя, прикрываясь полным неведением. Поскольку увеличившаяся неприязнь жителей Алеппо к секте делала город местом небезопасным для жизни, Абу-Тахер вернулся в Персию, свою родную страну, оставив своего сына Абу-Эльфет-Таха заниматься делами общества вместо себя. Захват замков и других укрепленных мест стал уже открытой и общепринятой задачей общества, целью которого, очевидно, была вся Азиатская империя, и для реализации этого плана ни одно средство не оставалось незадействованным. В 1108 году была совершена отчаянная попытка завладеть хорошо укрепленным замком Хизар в Сирии, который принадлежал роду Манкад. Началось празднование Пасхи, когда мусульманский гарнизон по традиции спускался в город, чтобы принять участие в торжествах христиан. И пока он отсутствовал, исмаэлиты проникли в замок и заперли ворота. Когда ближе к ночи гарнизон вернулся, их просто не впустили. Но исмаэлиты оказались слишком беспечными в своей уверенности, что крепость неприступна. Женщины подняли своих мужей по веревкам, выброшенным из окон, и непрошенных гостей быстро изгнали. В 1113 году, когда Мевдуд, принц Масула, в праздничный день бродил по мечети в Дамаске, он был убит Исмаэлитом. Убийцу тут же изрубили на куски. Этот год, тем не менее, оказался почти роковым для сирийского общества. Рейсван, их главный покровитель, умер. Евнух Лулу из стражи его младшего сына был заклятым врагом эсмоэлитов. Незамедлительно появился приказ об их полном истреблении, и в результате более трехсот мужчин, женщин и детей было убито, еще двести брошено в тюрьму. Абуэльфитах был замучен до смерти, его тело разрублено на части и сожжено у ворот, выходящих на Ирак, а голова провезена через всю Сирию. Однако их гибель не осталась неотмщенной. Кинжалы общества были направлены на правителей и вельмож, многие из которых пали их жертвами. Например, в 1115 году, когда Атабек от тюркского «Ата-отец» и «Бек знатный», воспитатель наследников сельджукских султанов, наследственный титул, Тагдитин получил аудиенцию во дворе халифа в Багдаде, Правитель Харасана подвергся нападению трех исмаэлитов, которые, вероятно, ошибочно приняли его за Атабека. Он и все нападавшие погибли. В 1119 году на губернатора Алеппо Беди и его сыновей, направлявшихся во дворец к миру Иль-Гази, напали два ассасина. Беди и один из его сыновей сразу были убиты стрелами. Другие его сыновья зарубили убийц, но неожиданно появился третий, который нанес смертельный удар одному из сыновей, который уже был ранен. Убийцу захватили и привели Тагдетину и Ильгази, которые приказали всего лишь заключить его в тюрьму, но тот утопился, чтобы избежать мести». Фактически к этому времени страх перед последователями Хасана Сабаха въелся глубоко в души всех властителей Востока, поскольку ничто не спасало их от кинжалов-убийц. Соответственно, когда в следующем, 1120 году, Абу Мухаммед, предводитель ассасинов в Алеппо, где они вновь обосновались, был послан к влиятельному ильгази чтобы потребовать от него передачи замка «Шериф», находящегося вблизи этого города, тот побоялся отказать. Но жители Алеппо по приказу одного из сограждан, который быстро заплатил за свой совет жизнью, собравшись вместе, сравняли с землей стены замка, засыпали рвы и тем самым объединили его с остальным городом. Даже великий нур эд светоч религии, несколько лет спустя был вынужден прибегнуть к такому же трюку, чтобы спасти замок Байтлаха от перехода в руки исмаэлитов. Такая же система была задействована и в Персии, где султан Санжар, сын Малек-Шаха, объединил под своим скипетром большую часть владений своего отца и факар эль «Слава королевства». Сын и преемник Низама Альмулька, а также Чакарбек, выдающийся дядя султана, погибли от кинжалов-лазутчиков Хасана Сабаха. Сам султан Санжар уже был готов отправиться в поход, намереваясь осадить Аламуты и другие опорные пункты Исмаэлитов, когда утром, проснувшись, он обнаружил кинжал, воткнутый в пол недалеко от его кровати. Султан был перепуган, но сумел скрыть свой ужас — А несколькими днями позже пришла короткая записка из Аламута со следующими словами. «Не будь мы хорошо расположены к султану, кинжал пронзил бы его грудь, а не пол». Санжар вспомнил, что его брат Мухаммед, который осаждал крепости Ламсир и Аламут, умер внезапной смертью, как раз в момент, когда те были на грани капитуляции. Событие настолько своевременное для ассасинов, что было вполне естественным увязать его с убийцами из-за и посчитал, что безопаснее всего не вставать на пути столь опасных противников. В результате он прислушался к предложению о мире, который был заключен в следующих условиях. Первое. Исмоэлиты не будут более укреплять свои крепости. Второе. Они не будут покупать оружие и боевые устройства. Третье. Они не будут продолжать обращать в свою веру местных жителей. В свою очередь султан освободил Исмоэлитов от всех сборов и налогов в округе Кирдкхох и назначил им в качестве ежегодных отчислений часть доходов региона Камис. Чтобы ясно представлять, какую мощь приобрело общество ассасинов, необходимо вспомнить, что султан Санжар был наиболее могущественным монархом Востока, что его власти подчинялись от Кашгара до Антиоха, от Каспия до пролива Баб-эль-Мандеп. 34 года прошло с момента захвата Аламута и начала становления власти Хасана Сабаха. За все это время его никогда не видели за пределами замка Аламут, и было известно всего лишь два случая, когда он покинул свои покои, чтобы показаться на террасе. В тиши и уединении он обдумывал средства расширения влияния ассасинов, которыми он руководил, и сам своей собственной рукой писал законы и правила, которым они следовали. Он пережил большинство из своих старых соратников и первых учеников и остался бездетным, поскольку обоих своих сыновей приговорил к смерти старшего по подозрению в убийстве его верного адепта Хусейна Каини, а младшего за нарушение заповеди Корана, запрещающей пить вино. Чувствуя приближение смерти, он призвал к себе Валамут Кеяха Безуркумейда, Киах Доброй Надежды, жившего в Ламсире, который был завоеван 20 лет назад, а также Абу-Али из Касвина и поручил им руководить обществом после себя. Первый был назначен духовником и наставником, а в руки последнего были переданы полномочия управляющего мирскими делами и внешними связями. После этого он мирно скончался, по всей видимости не осознавая или относясь безразлично к тому факту, что, создав это смертоносное общество, сделал свое имя объектом для проклятия, символом и крылатым выражением для многих народов. Каким бы невзрачным ни вырисовывался образ Хасана Сабаха по скудным записям, дошедшим до нас и являющимся чем-то средним между предубеждением и ненавистью, Ему нельзя отказать в обладании одним из лучших умов своего времени. Основатель империи или влиятельного общества – почти всегда великий человек. Однако, как представляется, Хасан имел то превосходство над Лайолой и другими основателями различных обществ, что он с самого начала ясно видел, чего можно достичь, и все свои планы строил, исходя из одной конечной цели – Определенно, он обладал незаурядным умом, если мог заявить, что ему нужно лишь два верных последователя, чтобы сотрясти трон династии сельджукидов, когда те были на пике могущества.